Мэтью только пожал плечами, кивнув напоследок и, выйдя наружу, на воздух. С двумя успешными снайперскими засадами на личном счету он полагал, что войну все-таки уже немного видел, так что этот рядовой из самого некомплектного в роте и при этом самого боевого в ней третьего взвода был не слишком прав но химик и точно был каким-то повернутым. В течение трех дней так круто изменить начальный энтузиазм на полное презрение к солдатам-землякам, честно, между прочим, исполнявшим приказ полковника об углублении своих убогих знаний о газах, противогазах и в всем таком прочем, это все же ненормально. Дыру в противогазной коробке, можно залепить прожеванным хлебным мякишем. Вспомнил он бурную жестикуляцию капитана. «Кто тебе будет жевать мякиш, когда ты будешь задыхаться от нехватки чистого воздуха?» Объяснено не было. Но об этом можно и было и догадаться. Сам, наверное. «Нет, этот капитан точно или перевоевал, или с самого начала был психом». «В некоторых случаях...» Таким на войне было самое место. Но сейчас Мэтью с удовлетворением подумал, что это даже хорошо, что он тыловик. Во всяком случае, от него не зависит ничья жизнь. Перед выходом снайпер роты «Д» рядовой «Спрюс» тщательно проверил и подогнал всю немудреную амуницию. И таким же тщательным образом проверил своего напарника от раздавшегося не вовремя звяканье, или, скажем, от оборвавшегося на бегу ремешка, их жизни могли укоротиться самым радикальным образом. Поэтому в эту ставшую уже почти ритуальную процедуру Мэтью вложил все свое старание. Напоследок он похлопал себя рукой по одному из нагрудных карманов теплой и пока еще греющей куртки, Завернутый в целлофан. Там лежал закаменевший уже кусок масла, проложенный между двумя галетами. Самая отличная еда на морозе. За последние сутки все же несколько потеплело, но до таяния снегов, со всей накопившейся в них за зиму дрянью, было еще далековато, так что можно предположить, что намерзнуться он еще успеет. «Готов?» — спросил он второго, прыгая на месте. «Да». «Тогда пошли». Проходящие мимо по ходу сообщения короткая цепочка солдат приостановилась, чтобы пропустить их. Несколько человек пожелали удачи или просто что-то сказали, он не вслушивался. «Снайперы!» — произнес кто-то сзади. «Пошли охотиться! Я бы не хотел». «Вот это эти уже услышал, но все равно не обернулся». Пройдя около полумили по изгибающемуся то влево, то вправо ходу сообщения, они вылезли на утоптанный снежный пятачок, от которого расходились грязноватые тропинки. Одна из стрелок указывала на синюю цифру «3», вписанную в подчеркнутый треугольник. На этот раз им было туда. Высоко в небе выли и стонали двигатели. На север шла волна ночных бомбардировщиков. Судя по звуку, старые поршневые машины. Или инвейдеры, или что-то из флотских палубников. Бесшумно проплыла длинная светящаяся очередь. Позиции корейцев были уже близко. — Стой! Четыре! — сказано было с сильным акцентом, но достаточно понятно. — Девять! — отозвался Мэтью, стараясь, чтобы голос не дрогнул. Да, тут же отозвались впереди. Пароль был простым, какой следует заводить, когда имеешь дело с союзниками, говорящими на языке, настолько сильно отличающимся от английского. Ежедневно меняющаяся для всего участка фронта цифра, спускаемая по караулам и секретам, сегодня это была пять. Часовой называется любое число, пришедшее ему на ум и к нему следует прибавить соответствующую цифру. Если получится неправильно, то он не говорит «да», а стреляет. Переспрашивать в этих краях нельзя. Подойдя на пять ярдов ближе, Мэттью с напарником разглядели корейца в неверном свете качающихся где-то впереди осветительных ракет. Явно бывалый солдат. Он хладнокровно подпустил их почти вплотную, так что они не сумели шарахнуться в сторону после оклика. «Страдай, американец, заиканием!» И корец срезал бы их обоих одной длинной очередью. «Ань-йонь!» — Сирионии сказали сбоку. «Второй!» — пост, разумеется, был парный, и часового прикрывали с самого начала. Не зная, как надо ответить, американцы просто покивали и прошли дальше. Наличие снайперской винтовки отлично объясняло их появление здесь, и никаких дополнительных распросов не требовалось. К туркам или к колумбийцам, возможно, отнеслись бы иначе, но вторая пехотная дивизия американцев сражалась в Корее с августа 50 -го года, и ее узнаваемая эмблема значила многое. Кто бы ее ни носил. Собственно, американцы, бойцы Катуса, французы, из воющего в составе дивизии или добровольцы Западной Голландии. Видал? Поинтересовался Макнайт, когда они миновали охраняющие тылы корейского батальона Пост. Такой вопрос ответа не требовал, поэтому Мэтью раздраженно пожал плечами. Видал, конечно, не слепой же он. Все-таки тот солдат из третьего взвода был в чем-то прав. Настоящей войны он пока так и не видел. Такой, чтобы снаряды рвались от горизонта до горизонта. Над головой крутились в беспощадной схватке эскадрильи реактивных истребителей. А колючую проволоку над вражескими позициями рвали цепи шерманов, паттонов и першингов с белыми звездами на бортах. В общем, чтобы все, как в иллюстрированных журналах, яркое и впечатляющее. Считая, что воюют, на самом деле они стоят сейчас во втором эшелоне, дожидаясь, когда третья дивизия РК будет обескровлена окончательно. И вокруг только снег и замерзшая грязь, а танки стоят глубоко в тылу, грязные от текущего масла и испятнанные пулями, а увидеть в небе летящий самолет, событие, которое перевариваешь в час караула. Вражеских самолетов Мэтью не видел до сих пор, несмотря на обещание давно воюющих здесь солдат взвода. Не то чтобы это его огорчало, но все-таки война была в итоге совсем не такая, какой он представлял ее раньше» и даже гибель Закария Спринга в бою за невзрачный клочок земли между двумя рядами траншей корейских и с той с другой стороны, не меняла в этом ничего. Пройдя еще один пост, снайперы добрались до собственно тыловой стороны передовых позиций. Стемнело уже почти полностью, и лишь в северной части горизонта смутным силуэтом виднелась черная пирамида крупного многоамбразурного дота, известного в их батальоне под труднообъяснимым названием «Дробь-точка». Он контролировал почти 4 квадратных мили пространства, и коммунисты регулярно предпринимали попытки что-нибудь с ним сделать. Снаряды их артиллерии даже 4,8 дюймового, то есть 122-мм калибра, пробивали армированный бетон стен только при наиболее удачных попаданиях. А поскольку американская авиация жгла все, что было по размерам больше мотоцикла, то за несколько более или менее точных огневых налетов, сопровождающихся разрушениями и гибелью людей, коммунистам пришлось дорого заплатить». Здесь им приходилось непросто. Шести орудей гаубичной батарея корейской дивизии тоже не оставалась в стороне. И пространство на несколько миль вокруг было давно зарыто долго не оплывающими воронками от ее 105-миллиметровых снарядов. Все это вместе взятое привело к тому, что в январе обе стороны положили вокруг Дота, по полнокровному полку, не считая разнообразной боевой техники, и с тех пор старались ограничиваться взводами и отделениями. Наиболее регулярными были попытки вражеских снайперов. Несколько раз за последний месяц в самые гнусные, безлунные и облачные ночи, пытавшихся проделать проходы в многосложных минных полях, чтобы подтащить к амбразурам с полсотни фунтов гексогена. Это пресекалось плотными минными заграждениями, на которых регулярно кто-то подрывался, а также огнем прикрывавших мины и проволочные заграждения пулеметов.